«Я думала, что ты понимал, о чем я думала», — негромко отвечает она. «Может быть, в этом моя?» «Я пытался, как и следовало. Я тебя очень любил в то время. Некоторые вещи просто случаются, и потом ничего уже не поправишь». «Так?» — говорит она. «Нет». «Потом нет», — отвечаю я, — «потом ничего поправить нельзя». И это все по существу и окончательно. «А чего у вас рожи такие вытянутые?» — спрашивает Пол нас с матерью. Он уже вышел, ухмыляясь на веранду, и кажется мне ужасно похожим, на мальчишку-убийцу, которого я видел этой ночью в Риджфилде. Та же приверженность идее полной невезухи, как у приговоренного, который сидит в камере смертников. И, к моему удивлению, он пополнел, хотя и подрос немного. Брови у него теперь густые, взрослые, еще больше схожие с мамиными, а кожа так себе бледная». Всего месяц назад он выглядел совсем иначе, и сегодня отнюдь не похож, а может не было тогда, на маленького доверчивого мальчика, что держал в хадами голубей. Как может все столь быстро меняться? У него новая стрижка, довольно глупая, торчащие вверх волосы кажутся словно склеенными, а разбитая, стянутая акровавленной на шлепкой ухо так и лезет в глаза. Изменилась и походка. Ноги в великоватые обувки он переставляет косолапо шаркая и перемещается сутулясь, немного бочком. По-видимому, так пол пытается придать человеческий облик отвлеченной идее снисходительного неодобрения всего, что попадается ему на глаза. Результат стресса, тут усомневаться нечего. И вот он просто стоит перед нами, его родителями, ничего не предпринимая. Лишь ухмыляется, даже и не желая ничего предпринимать, разве что показать себя таким, каким он нам не нравится, мальчиком, который постарался понизить свой коэффициент умственного развития или подумывает о его понижении, А это мы о тебе разговаривали, отвечаю я. Мне хочется упомянуть о докторе Рекция, воспользоваться нашим личным кодом, однако я этого не делаю. Честно говоря, смотреть на поло мне неприятно. Зато мать подступает к нему, по существу игнорируя мое присутствие, сильными пальцами гольфистки, указательным и большим, берёт за подбородок и поворачивает его голову, чтобы осмотреть рассеченное ухо. Он почти с нее ростом. Пол принес с собой черную спортивную сумку с белой трафаретной надписью «Парамоунт Пикчерс» «Возьми свою высоту». Мне говорили, что отец Стефани какой-то начальник на этой студии. На ногах у него видавшие виды красные с черным «рибоки» серебристыми молниями по бокам. Одет он в длинные мешковатые черные шорты и длинную темно-синюю футболку с ярко-красным корветом на груди и словами «Счастье — это одиночество». Пол, мальчик которого видно насквозь, но и из тех, с кем вам не хотелось бы повздорить на улице, да и дома тоже. Энн спрашивает голосом, предназначенным лишь для него. Взял ли он все необходимое? Взял. Взял ли деньги? Взял. Помнит ли, где они должны встретиться на Пельсиманском вокзале? Да. Хорошо ли себя чувствует? Молчание. Он переводит колючий взгляд на меня и кривит уголок рта, как будто мы с ним заключили союз против неё. Не заключили. И тут он резко произносит. «Ну ладно, вид у тебя не из лучших, однако ступай и подожди, пожалуйста, в машине. Мне нужно сказать пару слов твоему отцу». Пол поджимает губы и состраивает гримасу легкого, безрадостного всеведующего презрения к самой мысли о том, что его мать собирается поговорить с его отцом. Он стал самодовольным кривлякой. «Но как? «И когда?» «Кстати, что случилось с твоим ухом?» Спрашиваю я, прекрасно зная, что с ним случилось. «Я его наказал», — отвечает Пол. «Оно слышит слишком много того, что мне не нравится». Произносится это механически монотонным голосом. Я слегка подталкиваю его в ту сторону, откуда он пришел. Назад к дому и к стоящей за ним машине, И он уходит. «Буду тебе признательна, если ты постараешься обращаться с ним осторожно, — говорит Энн. — Нужно, чтобы он вернулся домой в хорошей форме. Во вторник у него суд. Она собирается провести меня вслед за полом через дом. Однако я не имею никакого касательства к зловещей красивости этого особняка, к его отвратному размаху стильным линиям и анемичному цветовому решению, и потому сам в веду ее, все еще необъяснимо прихрамывая, вокруг дома по безопасной траве сквозь кусты к засыпанной мелким гравием подъездной дорожке в точности тем путем, какой избрал бы садовник. «По-моему, он предрасположен к травмам», негромко сообщает она, следуя за мной. Мне приснилось, что он попал в аварию. Я прорезаю зеленую листву ярко-лиловых, источающих густой аромат гортензий».